Поэтесса. Зинаида Николаевна уже в первые годы супружеской жизни оказывается весьма плодовитым автором. Возможно, не последняя из причин заключалась в том, что женщины всегда практичнее мужчин, а литературный заработок был немаловажным источником пополнения семейного бюджета. Через несколько лет исчезнет юная провинциальная девушка с рыжей косой. Появится петербургская писательница, печальная загадочная и язвительная. «Декадентка» — так называют ее в глаза и за глаза. Позже Зинаида Николаевна отрицала влияние декаданца на свое творчество. Она говорила, что ее интересовала главным образом проблема индивидуализма. Однако от декадентского ореола никуда убежать было невозможно. А слово это было весьма модным, хотя и обладало, безусловно, отрицательными оттенками. Героями рассказов Зинаиды Гиппиус были современники, горожане и дачники, студенты, духовенство, простонародье. Она писала о любви и смерти, о пошлости и трагедиях. У большинства рассказов были печальные финалы. В отличие от своего супруга, она не пыталась заглянуть в души людей разных стран и эпох, хорошо понимая, что для этого у нее недостает эрудиции. Тон ее стихотворений, в которых, разумеется, на первых порах еще слышны отзвуки нацана уныл и печален. Трудно представить, что это писала счастливая двадцатилетняя девочка. «Покоя жду. Душа моя устала. Зовет к себе меня природа-мать. И так легко, и тяжесть жизни спала. О, милый друг, отрадно умирать». На рассказы и повести Гиппиуса появляются первые критические отзывы. К примеру, критик Аким Волынский достаточно снисходительно оценивает труды молодого автора. Госпожа Гиппиус пишет очень просто, не прибегая к пошлым риторическим оборотам и никаким затасканным билетристическим манипуляциям. Это хороший симптом, но но есть простота и простота. Сквозь простоту злосчастной, проглядывают черты неопытности и художественной недозрелости». Аким Волынский был одним из первых рецензентов, отнесшихся к юному дарованию с симпатией. Через несколько лет свой первый сборник рассказов «Новые люди» 1896 года Гиппиус посвящает именно ему. Уже в самом названии есть заявление о некой новизне высказывания. Однако многие критики как раз-таки новизну тем и незаурядность авторской индивидуальности Гиппиус отрицают. Вот маститый литератор Н.К. Михайловский пишет о книге «Новые люди». Пишет она второго сорта безобидные рассказы, которые беспрепятственно печатаются в разных журналах, не вызывая больших восторгов, но не вызывая и каких-нибудь яростных нападений. Так себе, в числе прочих. И тот же самый Аким Волынский, с которым у Гиппиус завязались весьма близкие отношения, очень обидно отзывается о книге «Зеркала» 1898 года. Билетристика госпожи Гиппиус представляет собою нетвердое соединение некоторых философских идей, навеянных ветром современности, и личного психологического опыта, не отличающегося ни особенную глубиною, ни разнообразием. Иные отзывы звучат и вовсе в оскорбительном ключе как, например, слова Б. Глинского. Больший интерес представляет собою для психиатрической литературы З. Н. Гиппус, супруга поэта-символиста Д. Мережковского. Эта писательница страдает явной невростенией на почве анемичного литературного творчества. Госпожа Гиппус лет уже пять как появилась в нашей журналистике. Ее билетристические произведения занимают вполне определенное место в новейшей русской литературе. Она не пишет больших повестей, романов, а пробавляется лишь мелкими рассказами, которые по своим сюжетам стоят на грани детской литературы и литературы для взрослых. Герои госпожи Гиппиус не взрослые люди, наделенные опытом жизни, страстями и убеждениями. Перед читателем проходит целая галерея портретов юных гимназистов, кадетов, студентов, юнкеров, эта молодежь мужского пола ухаживает за гимназистками институтками или девицами получающими воспитание в родительском доме разговоры их чисто детские рассуждения незрелые занятия днем на людях не содержат в себе ничего дельного серьезного достойного внимания но зинаида николаевна была не из тех кого можно обескуражить даже самой злобной критикой она продолжала писать стихи и прозу а издатели с удовольствием публиковали её. Причём, если её муж предпочитает в своих произведениях путешествовать по странам и эпохам, то она никогда не покидает современности. Она пишет о знакомом, близком, понятном. Вот почему герои её ранних рассказов — молодёжь. В молодые годы она, безусловно, гораздо ярче проявляет себя как поэт, нежели как прозаик. Рассказы приносили заработок, но известность, Дали ей только стихи. Двадцати четырёх лет от роду она пишет стихотворение «Песня», которая сделала её известной. Это её пропуск в русскую литературу. О, пусть будет то, чего не бывает. Никогда не бывает. Небледное небо чудес обещает. Оно обещает. Но плачу без слёз о неверном обете. О неверном обете. Мне нужно то, чего нет на свете. Чего нет на свете. Эти строки стали своего рода манифестом раннего символизма. Поэты отвергали скучную обыденную жизнь в жажде чудес, в стремлении к тому, чего нет на свете. За несколько лет Зинаида Николаевна сумела проделать огромный путь, начав со скучноватых подражаний нацину она нашла совершенно новую интонацию покорив современников своей дерзостью писала она как правило от мужского лица ее лирический герой был мужчиной этому правилу она изменяла всего пару раз на протяжении всего своего долгого поэтического пути никогда зинаида не оставалась в стороне от литературных трудов и духовных исканий своего мужа а его интересы были бесконечно разнообразными. Так, например, в 1891 году он пишет статьи об императоре-философе Марке Аврелии, об испанском драматурге Кальдероне, одновременно работает над романом об императоре Юлиане Отступнике и много переводит Гёте и Софокла. Работоспособность Мережковского, как и его эрудиция, изумляли всех, включая его жену. Но если Мережковский был интровертом, необщительным, а порою даже нелюдимым, то Зинаида Гиппиус обладала талантом не только завязывать множество знакомств, но и поддерживать их, заинтересовывать окружающих. Эти умения были залогом ее успеха в петербургском литературном мире. Она очаровывает старых, маститых поэтов, расцвет творчества которых приходился еще на 60-е годы XIX -го века и привлекает молодых, она постепенно становится одной из самых ярких звезд литературного общества. Выясняется, что у нее есть еще один талант, чрезвычайно редкий, находить интересных людей и интересное в людях. Через много лет Георгий Адамович скажет о ней, она, как никто, чувствовала и улавливала музыку в других людях, в чужих писаниях. Страстно на нее откликалась и всем своим существом, к ней тянулась